Как мы назовем малыша? Споры, ссоры и скандалы – все это процессы, для которых женщине практически никогда не нужны, особенно веские поводы. Точнее как, что-то она допридумает да обязательно, нельзя же просто взять и наорать на своего мужчину. Хотя можно, конечно, но как-то невежливо. И если внутреннюю дуру совесть в таких случаях не мучает, то женщину иногда очень даже тревожит. Поэтому они со своей дурой договорились, что если уж и начинать скандал, то нужно хотя бы за что-то зацепиться. А за что именно, не обсуждалось. Это значит, что причина может быть абсурдной и нет, настоящей или выдуманной, вызванной реальными тревогами или же фантастическими. Все это не важно. Главное, чтобы звучало убедительно. Хотя бы для самой себя. И привело к желательному результату, коим может быть мини-спорчик, Выплеск негативной энергии или жаркое примирение. Как пойдет? Это я к чему, собственно? К тому, что претензии и женские обиды далеко не всегда носят рациональный характер. Да простит меня читатель за такую сухую формулировку, но именно она, как нельзя лучше, передает нужную нам суть. О разновидностях скандала и степени их спонтанности мы уже говорили. А вот о том, что ссора из-за несуществующих вещей может принести к непоправимым последствиям, еще не успели. И дабы уберечь мужчин от надуманного, но, безусловно, праведного гнева женщин, вызванного изобретательной фантазией и своей нравностью внутренней дуры, я попытаюсь донести до вас мысль, что к размышлениям женщин из серии «Что было бы, если бы?» отнестись нужно со всей серьезностью, даже если сейчас она рассказывает вам что-то шутя, игриво и весело. Знаете, это может быть проверка, Чего? Черт его знает. Так внутренняя дура обычно прощупывает почву на тему вашего совместного будущего. Она как бы просто и непринужденно делится своими общими с вами планами и смотрит, улыбнетесь вы, остолбенеете или сбежите. Странно, казалось бы, спорить из-за того, что еще не случилось. Но именно такие скандальщики заставляют внутреннюю дуру пищать от восторга. Знаете почему? Никто не сможет доказать, что она не права. То, что права, доказать тоже не смогут. Но это уже становится так неважно. Каждая пара, которая желает жить долго и счастливо и продлить свой род парой-тройкой очаровательных милых или не очень милых, как пойдет, ребятишек, рано или поздно наткнутся на обсуждение вопроса о том, какое имя дать малышу. Ничего неординарного, если об этом пара разговаривает на этапе планирования детей или когда девушка уже, так сказать, на сносях. Вы же понимаете, что для внутренней дуры такое поведение слишком нормальное. Ей бы начать мутить парня разговорами об этом пораньше, сильно пораньше. Нет, ну не на первом свидании, конечно, потому что девушки, которые задают вопросы из серии «А как бы ты назвал наших детей?» при первой же встрече в ответах обычно не нуждаются. Они спрашивают так из вежливости, а сами уже давным-давно знают не только, как будут звать их детей, но и имена всех детей их детей. С такими дамами проблем с выбором имен не возникает, зато будет полный набор других сюрпризов. Возвращаемся к женщинам, которые любят выбирать имена своим неродившимся и еще даже незапланированным детям. Они спрашивают, «Любимый мой, родной, а как бы ты назвал наших детей?» Ошеломленный таким поворотом «любимый родной» При удачно подобранном моменте давится супом, чаем, коньячком, чем угодно, ведь подобные вопросы частенько задаются в самую подходящую минуту. Предвкушая от молодых людей уточняющие ответы из серии «А ты что, беременна? Мы же вроде пока не планируем детей, рано еще об этом думать», предупрежу. Все это лучше говорить не раньше, чем вы озвучите хотя бы пару мужских и пару женских имен. Объясню – Вне зависимости от того, планируете ли детей вы, парни, женщинам приятно думать о том, что вы об этом хотя бы размышляете. Неважно, сейчас или потом, главное, что для вас это что-то значит. И если вы в принципе хотите ребенка, значит и о том, каким именем будете звать его с прогулки, уже придумали. Поэтому вначале лучше озвучить варианты, которые вам нравятся, и лишь потом уточнить «но ты же не беременна». Жаль, что предыдущие поколения мужчин книгу не читали и поэтому попались в ловушку, неверно реагируя на вопрос с подвохом. Чем будоражили внутреннюю дуру, доводя ее до иступления и фраз вроде «Зачем мы вообще тогда живем вместе, если ты не хочешь детей?» Но если вы думаете, что, предложив пару имен и не вдаваясь в подробности о вероятности того, что они пригодятся уже совсем скоро, вы избежите скандала, не тут-то было. Важно не только назвать имена, Важно совпасть вкусами со своей дамой, ведь Саша может показаться слишком просто, Белинда слишком сложно, Златослава слишком напыщена, Андрей слишком распространенно, Ратибор слишком старорусско, Елисей просто слишком. Внутренняя дура может довести женщину до такого состояния, что та вообще решит, что мужчина ей не подходит, ведь у них так разнятся взгляды на жизнь и красоту звучания слов». Аргументы из серии «но ведь ты еще даже не беременная» могут привести к реакции «и слава богу, иначе мне было бы жаль нашего ребенка». Фраза «давай вернемся к теме, когда это будет актуально» может спровоцировать «а с чего ты взял, что после этого я вообще захочу рожать тебе ребенка?» Суть вы поняли. Разговоры об имени несуществующего ребенка не по-детски раздражают внутреннюю дуру. Причина в том, что она, вероятнее всего, уже примерно представляет себе, как будет звать Алену и Алексея, и ей так хочется, чтобы мужчина озвучил именно эти имена. Во-первых, осознавать, что вы оба легко сошлись в одном мнении – это приятно. А во-вторых, переложить ответственность за имя на любимого мужчину – это удобно. Ведь если вдруг ребенку оно не понравится, всегда можно сказать, что имя предложил отец. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и поймите, что к моменту, как у вас появится настоящий, а невоображаемый ребенок, гормоны могут нашалить так, что вы вообще переиграете все. Вам абсолютно перестанут нравиться заранее заготовленные имена, зато появятся новые, которые подойдут идеально. Так что не спешите с выбором, не торопите время и не мучайте своих мужчин заранее. Совет мужчинам. Не пугайтесь. Разговор об имени будущего ребенка для женщины настолько же нестандартный, как для вас разговор о рыбалке, футболе или каком-то вашем личном увлечении с мужиками. Она просто поболтает и вполне возможно вообще никак не использует полученную от вас информацию. При этом не шутите над именами, а вдруг она запомнит и назовет реального сына или дочь кличкой, которой вы вроде как пошутили. Так что не волнуйтесь, но отнеситесь к теме ответственно, мало ли. У вас больше не будет возможности высказать свое мнение.